Глава 12 меня выкинуло из беспокойного сна, будто ведром холодной воды окатив. Что снилось, мгновенно вылетело из головы. Осталось только томящее чувство неопределенного страха, исходящее из вне опасности, тяжелого липкого взгляда, недоброго, но и не злого. Нечто такое, что наблюдает со стороны, прицениваясь, будто покупатель на рынке к борову, которого к осени откормят и без раздумий зарежут, пустив на сало и мясо. Но кроме меня и двух девушек, согревающих с обеих сторон, в каюте никого не оказалось, что как раз было весьма логично, в отличие от беспочвенных опасений, которые мне вообще могли просто присниться. Отогнав от себя дурные мысли, я сел на кровати и понял, что Эви тоже не спится. Драконитка смотрела на меня чуть грустно, но требовательно. «В чем дело?» — спросил я, решив не гадать понапрасну. «Империя! Мы будем вести с этими тварями переговоры?» — укоризненно спросила девушка. «Они пытали меня. Множество раз хотели убить тебя, а ты просто спустишь им это с рук?» «Нет, конечно, но у них в плену Кси. Ты хочешь вернуть ее живой или тебе наплевать на подругу по несчастью? Она тоже ничем не заслужила оказаться в их власти. Кроме того, что стала вашей рабыней», не дав мне спуску, сказала Эва. «Мы все в этом дерьме оказались по одной причине, и если вы будете сомневаться в собственном выборе, пойдете на попятную, я вам этого не прощу». Я прекрасно понимаю твой гнев. У меня самого он не меньше, но это не повод ломиться напролом до того, как мы вытащим Ксиулан. У нас для этого все есть. А раз тебе так хочется подраться, готовься, скоро уже причаливать должны. Не оставляя девушке шансов на возражение, я подпоясался перевязью с кладенцом и стервятником. Накинул на себя добротную кольчугу, взял подмышку шлем с капюшоном и вышел на палубу. Карта меня не обманула. В предрассветных лучах уже угадывался знакомый поворот реки, за которым скрывалась крепость Хикентов. Удивительно, дважды мне пришлось оборонять ее от захватчиков, и вот теперь я сам выступаю в этой роли. И войска, и вооружение, и даже магия были сейчас на моей стороне. Да и восстановить крепость после недавнего нападения в Ольхе Хикару не должен был успеть. Однако же успел. Дым со смотровой вышки уже поднимался красными клубами. Трубили далекие боевые горны, собирая войска. И стоило нам повернуть вслед за течением воды, как моему взору открылась неожиданная картина. Над крепостью развивалось целых три флага вместо ожидаемых мной двух. Черная перчатка длани на золотом фоне — стандарт всех войск империи, серая крыса на серебре — знак самого Хикару, и красная капля крови с окантовкой в виде щита. Я не сразу вспомнил, где видел эту эмблему, но когда до меня дошло, чей это флаг, кулаки сжались до скрежета кольчужных рукавиц. «Вокры! Здесь!» О, я очень, безумно надеюсь, что Лиска с Алексусом собственной персоной посетили эту отдаленную крепость. Ведь их земли располагались куда западнее. Но если здесь их флаг...» Я внимательно осмотрел войска, собирающиеся на стенах. «Все верно. Пусть их и была тут лишь горстка, но сомнений быть не могло. Кровавые рыцари были среди защитников». «Неужели мне удастся поквитаться за пережитые ужасы уже сегодня?» «Господин, вы видите то же, что и я?» Нервным шепотом спросила Эва, перешедшая от удивления снова на «вы». «Они здесь?» «Вряд ли. Это было бы слишком просто. Но если заметишь эту гадину...» «Она моя!» Тут же сказала девушка. «Без вариантов!» «Я заставлю эту сучку пожалеть, что она появилась на свет! Ты обещал!» «Хорошо, но постарайся сделать так, чтобы она не умерла до моего прибытия». «О, нет! Нет, она будет жить! Будет умолять о смерти, как молила я, но все равно будет жить!» Меня устраивает. Маграк, где малуша?» Спросил я у мага крови, проверяющего, хорошо ли сидит нагрудник. Во время наших строренном путешествий у блацтила в корне поменялся подход к собственной защите. Надеюсь только, что плавать ему в полном доспехе не придется. «Минут десять назад со своими отплыла», — ответил Макграк. «У нее какое-то особое задание?» «Уже нет». Повернувшись к Эве, я крепко взял ее за плечи. Пока не вернем Кси, или пока они первыми не нападут на нас, сдерживай себя. Обещай, что сможешь. Даже если увидишь Лиску, вначале вернуть Кси. Ну уж нет, я эту тварь! Обязательно, но потом. Вначале вернем подругу. Она тут ни при чем, и мы должны постараться все сделать без вреда для ее здоровья. А если не получится, тогда мочи всех, кого хочешь. Но не Хикару, он мне нужен живым. «Зачем вам этот контрабандист?» презрительно прошипела драконитка. «Собираетесь сахар через границу возить?» «Нет, просто оставь его в живых, и желательно целым. Но он и так не дурак, поймет, если запахнет жареным. А теперь сосредоточьтесь. Маграк, на тебе заложники. Держи их так, чтобы они не разбежались. Эва, готовься к нападению со всеми, кто перешел на нашу сторону». «Если кто не подчинится приказу, ты знаешь, что делать. Я пойду первым». «Без прикрытия?» спросила слабым голосом еще не оправившаяся Дара. «Да, лучше меня все равно никто не защитит. Если ты в состоянии, бери дружка и всех волков, на тебе поддержка в лесу. Посмотрим, что получится сделать. В начале переговоры, обмен заложниками, поиск первоочередных целей, затем сражение». «Только в таком порядке. Все понятно?» «Да», — нехотя кивнула Эва. Остальные повторили то же движение. На летучем, кроме команды лютоволков, драконитки и пары эльфов у корабельных скорпионов, никого не осталось. Маграк отплыл к ладье с пленными, а я с двумя сидящими на веслах войнами двинулся к берегу где меня уже встречало построенное в боевые порядки войско противника. Их было куда больше, чем я рассчитывал, несколько сотен, в три раза больше моего воинства. А кроме того, среди обороняющихся было вдоволь магов крови. «Именем Виконта Алексуса Вокра я приказываю вам сдаться!» громко крикнул упитанный мужчина в полном выкрашенном в красный цвет доспехе. «Это первое и последнее такое предложение! Всех, кто преклонит колено перед ланью, ждет послабление при изучении их преступлений и облегчение приговора! Кто же принесет головы главарей мятежа, Будет полностью помилован и получит наделы и золото. Закончил? Насмешливо спросил я, когда рыцарь прервался, чтобы набрать в грудь воздуха. Где твои господин и госпожа? Побоялись выступить против меня лично? Его высокоблагородию недосуг сражаться с мелкими приспешниками. Сдавайтесь! Значит, их тут нет. «Жаль!» Я внимательно осмотрел ряды солдат. Их было достаточно, чтобы остановить любую высадку на берег. Многие уже держали руки на глиняных флягах с кровью, готовясь к бою. Достойный противник, ничего не скажешь. Для обычных вояк. «Слушайте все! Своим собственным именем я даю вам возможность выжить сегодня!» «Я Майкл Граф Рейнхард, барон Соборский, мастер магии огня и первожрец света. Обещаю, что пощажу любого, кто немедля бросит оружие и уйдет с поля боя. Вы не моя цель. Я пришел не для того, чтобы убить вас, а для того, чтобы вернуть домой тех, кто более не хочет сражаться. Полсотни человек сейчас на той ладье. Отойдите! «Отдайте мне моих людей и сторонников, и они будут жить. Смогут вернуться к своим семьям и праведному труду. Любого же, кто окажет мне сопротивление или попробует убить, я сам прикончу собственноручно. Магией, подвластной только мне. Энмира Хикент, белая ведьма, мертва. Я убил ее собственным заклинанием». «Если же вы боитесь преследования со стороны демонов, переходите на нашу сторону! Каждый, кто принес клятву верности Святогору, освобождается от всех долгов и провинностей! Полная свобода от лани и чернокнижников!» По рядам воинов прокатилось беспокойство. Про легендарную белую ведьму знали, если не все, то очень многие. У магов она была живым символом удивительных способностей. А теперь выходит, что она погибла, а ее убийца овладел силой и стоит перед ними. Неслыханно! И если именно это больше всего смущало рыцарей крови, то обычных вояк прельщала возможность обогащения и прощения всех прегрешений. Пожалуй, протянись такое брожение еще пару минут, сражаться бы и не пришлось, большинство бы просто сбежало. Настоящие по рядам десятники быстро угомонили солдат. Все же именно армия Вокра чаще всего сталкивалась с западными мятежниками и умела с ними обращаться. Ряды щитов сомкнулись, не оставляя даже щелочки для попадания стрелы или болта. С задних рядов начал идти пар. И только когда прозвучал первый гудок, я понял, что они тоже готовились. Войны по команде расступились, пропуская вперед огромные паровые доспехи, которые все это время просто прогревали движители. Толстая броня, непробиваемые щиты и сокрушительные мартирки в руках манипуляторах. Достаточные аргументы, чтобы каждый сдался или бежал в страхе. Но сегодня был явно не их день ведь на поле боя они столкнутся со мной и моими соратниками. «Корабли назад!» — громко крикнул я, спрыгивая на пирс. «Эй, железные дровосеки! Идите к папочке! Я вас переделаю во что-нибудь полезное!» Дважды просить их не пришлось. Моторы загудели, и на доске пристани ступили сразу два металлических «Война». Толстые бревна застонали, затрещали, но выдержали. Однако шум от этого был такой, что даже полуоглушенные собственными доспехами рыцари поняли, что дальше соваться нельзя. Вот только мне это было все равно. Несколько секунд назад, чувствуя, что дело пахнет полным проигрышем, я связался со своим последним шансом. Она должна была вступить в бой гораздо позже, во время штурма стен, но выживание здесь и сейчас важнее. Нельзя сказать, что мы атаковали первыми, ведь враги сделали свой ход, но стрелы выпустили именно мои бойцы. Держась на безопасном расстоянии, с бортов ударили скорпионы, и стальные гиганты ступили вперед, прикрывая своими щитами стройные ряды вокровцев. Стон брони колокольным звоном прокатился над речной гладью, но паровым доспехам было наплевать на такой напор. Вот только уже в следующую секунду ближайший из них внезапно начал проседать, а следом скатились к воде и остальные. Берег осыпался, и стали видны белесые корешки травы, как ножом срезавшие пласт земли над водой. Дриада сработала на отлично, мгновенно лишив врага основного преимущества. Рукоять кладенца покрылась рунами от прикосновения. Ошейник светился не хуже фонаря. Лезвие двуручника уже пылало жаром. А передо мной стояла ошалелая толпа воинов, которые только что потеряли несокрушимых защитников. «Пора!» «Вперед!» «Сдавшихся не убивать!»